— Быстрее бы плылось, — сказал, наконец, детина, чтобы хоть что-то сказать. — Потому и не обрубил. — Спешить надо! — воскликнул Неклюд, взмахнул посохом и заголосил. — То ли у него волосы и борода сами шевелятся, — недоумевал Жихарь. — Песня была другая, скорая и складная. —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 Песня между тем продолжалась, словно у старика было два горла. — А где руль? — В ручищах у тебя, — не оглядываясь, — ответил дед. И правда, пальцы Жихря сжимали ровную плашку. Он еле успел сообразить, что к чему и еле успел сделать необходимо, иначе ствол с разгона влетел бы на пологий берег. — На Индрике ездил, на сосновом стволе качусь, — подумал Жихрь. — Еще бы на птице-ногая полетать.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 и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды высунулись полока чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела, перед богатырем замелькали склизкие чешуйчатые тела, засверкали белесые немигающие глаза, защелкали черные зазубренные клешни, зашлепал по воде длинный хвост с шипами на конце.